Глава 10. Асиндер И вот, как уже говорилось, власть Тингала и Мелиан в Средиземье возросла, и все эльфы Белерианда, от мореходов Киртона до скитальцев-охотников Синих Гор, что за рекой Гелион, признали эльфы своим повелителем. Элу Тингал называли его Король серой Плащ на языке его народа. А народ его именовался Синдар, Серые Эльфы, осиянного звездами Белерианда. Хотя и были они Мериквенди, однако мудростью, красотой и искусством далеко превзошли всех эльфов Средиземья, ибо жили под властью Тингала и внимали наставлением Мелиан. В конце же первого века пленения Мелькора, когда на всей земле царил мир, а Валенор пребывал в расцвете своей славы, в мир пришла Лутиэн, единственное дитя Тингала и Мелиан. Большая часть Средиземья погружена была в сон, навеянный Яванной, но в Белерианде, благодаря чарам Мелиан, царили жизнь и радость, и яркие звезды переливались серебряными огнями. Там, в лесу Нельдарета, рождена была Лутиен, и белые цветы Нифри... Нифри... Расцвели, точно звезды земли, приветствуя ее приход. В ходе второго века заточение Мелькора случилось так, что в Белерианд из-за синих гор Эретлуин пришли гномы. Себя называли они Кхазад, но Синдер дали им имя Наугрим, низкорослый народ, и Гонхиррим, повелители камня. Древнейшие поселения Наугрим, Находились далеко на востоке, но в восточной части эред отстроили они под землей по обычаю своего племени великолепные дворцы и залы и назвали города те на своем языке габил и Тумун-Захар. К северу от высокого пика горы Далмет находился габил что эльфы на свой язык перевели как Белегост, то есть Миклеобург, Великая Крепость. А к югу отстроен был Тумун Захар, эльфами называемый ногород холло Уболд полые обиталище. Все гномьи чертоги превосходил великолепием двор Дварро-Удельф, гномьи копи, эльфами называемый Хадодронт. Позже, когда воцарилась в нем тьма, Дворец тот стали называть Мория, но располагался он далеко, за бескрайними просторами Ириадора, в горах Тумана, и до Эльдар доходили лишь слухи о нем, да само название, через рассказы гномов синих гор. Из Ногрода и Белегоста гномы пришли в Белерианд и изумились эльфы, ибо до сих пор почитали себя единственными обитателями Средиземья, наделенными даром речи и умелыми руками. полагая, что помимо них есть на свете только птицы да звери. Но ни слова не понимали эльфы из речи Наугрим, и показалась она их слуху нескладной и неблагозвучной. Немногие из эльдер овладели впоследствии этим языком. Гномы же учились быстро, и при том предпочитали перенять эльфийскую речь, нежели обучить своему языку кого-либо из чуждого им народа. Мало кому из Эльдар доводилось бывать в Нограде и Белегосте, разве что Эолу из Нан-Эльмота и Маеглину, сыну его. Но гномы вели торговлю с Белериандом, для чего проложили широкую дорогу. Она проходила под склонами горы Далмет и далее вдоль русла реки Аскар, пересекая Гелион у места Сарн-Отрад, каменный брод, где впоследствии произошла битва – Между Наугрим и Эльдер никогда не водилось особой дружбы, хотя сообщались они с великой выгодой для каждого народа. Но в те времена еще не возник меж них разлад, и король Тингол привечал гномов. Однако в последующие дни Наугрим охотнее дарили своей дружбой Нолдер, почитая их всем прочим эльфам и людям, ибо те любили и почитали аулы, а их драгоценные камни – Гномы ценили превыше всех сокровищ. Еще во тьме Орды гномы создали много дивных творений, ибо уже в первые дни праотцев обладали они непревзойденным искусством в работе с металлом и камнем. Но в те давние времена гномы охотнее работали с железом и медью, нежели с серебром и золотом. Миллиан наделена была немалым даром предвидения, как то свойственно Майер – И когда истёк второй век заточения Мелькора, она упредила Тингола, говоря, что мир Арды не будет длиться вечно. Тогда задумал Тингол выстроить для себя дворец, достойный короля, и притом надежно укрепленный на случай, если зло вновь пробудится в Средиземье, и обратился он к гномам Белегоста за советом и помощью. Охотно откликнулись гномы, ибо в те времена они еще не устали от трудов. и с радостью брались за новое дело. И хотя гномы всегда требовали платы за любую исполненную работу, неважно, показалась ли она им приятной или обременительной, в тот раз они сочли, что им уплачено сполна. Ибо Мелиан научила их многому из того, что Наугрим стремились постичь, а Тингол вознаградил их дивными жемчугами без числа. Жемчуга подарил ему кирдан, ибо Телери – Добывали их несметные множества на мелководье у острова Балар. На Угрим же не видели прежде ничего подобного и ценили их весьма высоко. Одна жемчужина была размером с голубиное яйцо и сияла точно звездный свет, искрящийся в морской пене. Имя той жемчужине было Нимфелос, и вождь гномов Белегоста ценил ее превыше целой горы сокровищ. Потому для Тингала на Угрим трудились долго и с охотой, и выстроили для него чертоги по обычаю своего народа глубоко под землей. Там, где тек Эсгалдуин, отделяя Нельдарет от региона, выселся в глубине леса скалистый холм, и река струилась у его подножья. Там возвели гномы врата чертогов Тингала, а через реку перекинули каменный мост. Только по тому мосту и можно было войти в ворота, а дальше просторные галереи вели вниз к высоким покоям и залам, высеченным в камне, столь великолепным и столь многочисленным, что назвали ту обитель Менегрот, тысяча пещер. И эльфам досталась доля в том труде, так эльфы и гномы вместе Каждый, призвав на помощь данные ему искусство, воплотили видение Мелиана – дивные и прекрасные картины Валенора из-за моря. Колонны Мелигротта воены были по образцу буков Оруме – и стволы, и ветви, и листья, и освещали их золотые светильники. Соловьи пели там, точно в садах Лориена, и били серебряные фонтаны – Сияли без... белизною мраморные бассейны, а полы были из многоцветного камня. Резные фигуры зверей и птиц словно бы бежали по стенам, либо взбирались по колоннам, либо выглядывали промеж ветвей, увитых бесчетными цветами. Шли годы, и Мелиан и ее девы увешали залы ткаными гобеленами, на которых запечатлены были деяния Валмар и многое из того, что случилось в Орде со дня ее сотворения. Намечено было и то, чему только предстояло случиться, то был прекраснейший королевский дворец всех времен к востоку от моря. Когда же отстроили Менегрот и воцарился мир в королевстве Тингола, Эмилиан, Наугрим по-прежнему приходили время от времени из-за гор и странствовали в той земле по торговым делам. Но редко являлись они фалос, ибо ненавидели шум волн, и при одном взгляде на море охватывал их страх. Других же вестей и слухов о внешнем мире не доходило до Белерианда. Но в то время, как длился третий век заточения Мелькора, гномы вдруг встревожились и обратились к королю Тингалу, говоря, что Валар не вовсе истребили северное зло, что уцелевшие твари, долго плодившиеся во тьме, вновь покинули свои убежища и рыщут повсюду. В восточных землях за горами, говорили гномы, появились свирепые чудища, и эльфы, родня ваша, что издревле жили там, бегут с равнин в холмы. Очень скоро злобные твари добрались и до Белерианда, через горные перевалы или с юга через темные леса. То были волки или существа, принявшие образ волков, и другие кровожадные порождения тьмы, и среди них орки, что позже Разоряли Бериант, но до поры их было немного, держались они с опаской и пока только разнюхивали, что происходит в той земле, дожидаясь возвращения своего повелителя. Откуда взялись они и что были за создания, эльфы в ту пору не ведали, и может статься принимали их за авари, что озлобились и одичали в глуши, и говорится, что догадки эти были недалеки от истины». Потому Тингол задумался об оружии, до того народ его не испытывал в том нужды. Поначалу оружие для Тингола ковали наугрим, ибо весьма искушены были в работе такого рода. Среди же гномов никто не мог соперничать с мастерами Нограда, а из них наиболее прославлен кузнец Тельхар. Издревле все наугрим были воинственным народом и яростно сражались против любого обидчика, Против слука Мелькора, или Эльдар или Авари или диких зверей, нередко и против своих же сородичей, гномов из иных поселений, или подданных иных правителей, Синдор вскоре переняли у гномов кузнечное их мастерство, хотя даже Нолдор так и не удалось превзойти наугрим в искусстве закаливания стали. А что до кольчуг из плетенных колец? Каковы впервые измыслили кузнецы Белегоста – Здесь творения гномов не имели себя равных. Потому-то в ту пору Синдор надежно вооружились и прогнали злобных тварей, и мир воцарился вновь. Но в оружейных Тингала отныне хранились в избытке секиры и копья, и мечи, и высокие шлемы, и длинные сверкающие кольчуги. Ибо так сделана была броня гномов, что не ржавела она, но ярко сияла, точно только что начищенная». И весьма помогло это Тингалу в нужный час. Как уже говорилось, некто Ленве из отряда Олве отказался от похода Эльдор, когда Теллери задержались у берегов Великой реки на границе западных земель Средиземья. Мало что известно о странствиях Нандор, коих увел он вниз по течению Андуина. Некоторые, как говорилось, на века поселились в лесах долины Великой реки, Некоторые вышли наконец к кустьям и обосновались там у моря. Другие же, пройдя вдоль хребтов Эред-Нимрайс, белых гор, вновь оказались на севере и вступили в дикие земли эриадора между Эред луин и далекими туманными горами. Эти эльфы были лесным народом, и не ковали они оружие из стали. Потому появление злобных тварей с севера повергло их в ужас». как поведали наугрим королю Тингалу в Менегроте. Засим Денетер, сын Ленве, до которого дошли слухи о могуществе и величии Тингала и о королевстве его, где царил мир, собрал как мог свой рассеянный по земле народ и увел его через горы в Белерианд. Радостно приветствовал их Тингал, как родню, давно утраченную и вновь обретенную, и Нандер поселились в Эссирианде. земли семи рек. Краток рассказ о последующих за приходом Денетера долгих годах мира. В те дни, говорят, Дайрон Министрель, первый из мудрецов королевства Тингала, создал свои руны, и гномам, что приходили к Тингалу, новшество то пришлось весьма по душе, и на Угрим переняли руны, превознося искусство Дайрона выше, нежели собственный народ его, Синдар. Благодаря Наугрим, Кирт стал известен на Востоке, за горами, и освоили его многие народы. Однако сами Синдер редко использовали Кирт для ведения летописей, вплоть до начала войны. Тогда многое из того, что хранилось в памяти, погибло среди руин Дариата. Но мало что можно поведать о безмятежной, радостной жизни, пока не придет ей конец». Так творения дивные и прекрасные, пока радуют глаз, сами содержат в себе летопись, и только тогда слагают о них песни, когда подвергаются они великой опасности или погибли навсегда. В те дни в Белерианде жили эльфы, текли реки, светили звезды, и ночные цветы дарили свой аромат, и красота Мелиан сияла, как солнечный полдень, а прелесть Лутиен – точно весенний рассвет. В Белерианде король Тингл восседал на троне, подобно одному из владык Майер, чье могущество до поры пребывает в покое, чья радость – точно воздух, каким напоены их дни, чьи мысли текут размеренным потоком, объемля мир от высот до глубин. В Белериант порой до сих пор выезжал сам великий Оруме и проносился над горами, словно ветер. и призывный звук его рога звенел над бескрайними подзвездными просторами, и эльфы трепетали перед ним, ибо исполнен величие был его облик, и стремительный бег Нахара будил гул и гром. Но когда звук рога Валарома эхом отдавался в холмах, хорошо знали эльфы, что все злобные твари в страхе бежали далеко прочь. Но вот, наконец, безмятежные дни – подошли к завершению и клонился к закату расцвет Валенора. Ибо, как уже говорилось, и как известно каждому, ибо о том повествуют летописи и поют бесчисленные песни, Мелькор уничтожил дерева Валар, прибегнув к помощи Унглиант, и ускользнул от погони и возвратился в Средиземье. Далеко на севере произошла битва Моргота с Унглиант, Но душераздирающий вопль Моргота эхом прокатился по Белерианду, и все обитатели его вздрогнули от страха, ибо хоть и не знали они, что предвещает этот крик, они услышали в нем знамение смерти. Вскоре после того Унглиант бежала с севера и явилась в земли короля Тингала, неся с собой ужас тьмы. Но власть Мелиан остановила ее, и Унглиант не вступила в Нельдоретт. Но она долго поселилась под сенью крутых обрывов в южной части Д'Артаниона. Место то получило имя Эрет-Гаргород, горы ужаса. Никто не смел забредать в те места или хотя бы приближаться к ним. Там гасли и жизнь, и свет, и все воды были напоены ядом. Моргаджа, как говорилось ранее, вернулся в Ангбант и отстроил его заново. и над вратами его воздвиг твердыни Тангородрима, над которыми курился смрадный дым, и врата Моргота находились всего лишь в 150 лигах от моста Негрота, далеко и все же слишком близко. Сильными и свирепыми сделались орки, что расплодились во мраке подземных глубин, и темный их властелин пробудил в них жажду убийства и разрушения». Под покровом Мглы, созданной Морготом, они вышли из брат Ангбанда и незамеченными пробрались в Северные Нагорья. Оттуда-то вдруг хлынуло в Белериант огромное воинство и напало на короля Тингала. А в обширных его владениях многие эльфы странствовали на свободе, от места к месту, или селились небольшими родами, далеко друг от друга. Только близ Менегрота, в самом сердце земли, и вдоль фалоса в краю мореходов эльфы жили во множестве и вот орки спустились с гор и обошли минегрот с двух сторон и разбили лагеря на востоке между килоном и гелионом и на западных равнинах между серионом и нарогом оттуда грабили и разоряли они округу тингл же был отрезан от кирдона в Эгларесте. Поэтому воззвал он к Денетеру, и большое воинство эльфов пришло к нему на помощь из Оссирианда и региона, что за Аросом, и сразилось в первой битве воин Белерианда. Войска Эльдер окружили восточную армию орков севернее Андрама на полпути от Ароса к Гелиону, и орки были разбиты на голову. Те же, что бежали к северу, Спасаясь от неминуемой гибели, попали в засаду и полегли под топорами Наугрим, что спустились с горы Далмет. Немногим удалось тогда вернуться в Ангбант. Но победа эльфов куплена была дорогой ценой. Нандер Ассирианда вооружены были легко, не чета оркам, в подбитой железом обуви, с могучими копьями, с широкими лезвиями и железными щитами. Денетер был отрезан от своих и окружен на холме Амон-Эреп. Там пал он и все его близкие родичи, прежде чем воинство Тингола смогло прийти к нему на помощь. Жестоко отомстили эльфы за его смерть, когда Тингол атаковал орков с тыла и перебил их несметное множество, но народ Денетера с той поры оплакивал своего повелителя и не избрал себе нового короля. После битвы часть эльфов вернулась в Ассирианд, и принесенные ими вести повергли оставшийся там народ в великий ужас, потому в последующие времена эльфы Ассирианда не принимали участия в войнах, но таились и укрывались в лесах. Их называли лайквенди – зеленые эльфы, ибо одежды их были цвета листвы. Однако многие ушли на север в огражденное королевство Тингала и смешались с его народом. Когда же Тингол вернулся в Менигрод, то узнал он, что на западе отряд орков одержал победу и оттеснил Кирдана к кромке моря. Потому собрал Тингол весь народ свой, всех, кого смог, под защиту Нельдарета и региона. И Мелиан призвала на помощь свое могущество и оградила весь этот край незримой стеною Тени и Морока, и никто впредь не мог пройти через пояс Мелиан вопреки ее воле, либо вопреки воле короля Тингала. Для этого нужно было обладать силой большей, нежели у Мелиан из рода Майер, и земля эта, с давних пор именуемая Эгладор, теперь получила название Дориад, хранимое королевство, земля пояса. В пределах ее царил бдительный мир, но за ее пределами торжествовали зло и великий страх, и прислужники Моргота рыскали повсюду, кроме обнесенных стенами гавани и фалоса. Но уже близились новые события, каких не предвидел никто из обитателей Средиземья. Ни Моргот в своих подземельях, ни Мелиан в минегроте, ибо после гибели дерев не было вестей из Амана, ни через посланцев и духов, ни через видения снов. В это самое время Феонор переправился через море на белоснежных кораблях Телери и высадился в заливе Дрэнгист и спалил корабли в Лосгаре.